Эпилог. Воздух был наполнен медовым дурманом цветущих деревьев. Задорный смех, несмолкаемый гомон и рассерженные окрики не давали размышлять. Вроде простая ирлунгская кухарка, а гостей к ней собралось, будто на празднество к важной госпоже. Ларса, он выдержит?» – тихо спросил стоявший рядом Арве, глядя на Йорда, увивавшегося влюбленным шмелем около своей Хьордис. Я пожал плечами. Что не говори, а Йорд сам так захотел. Конечно, мне будет его не хватать, но не могу же я препятствовать чему-то счастью. Подрастешь, сам найдешь ответ. Арвы насупился. После возвращения с Островов Призраков, он будто стал старше и задумчивее. Я не задавал лишних вопросов, а Фессегрим не стремился ничего рассказывать. Важно было, что он и Йорд вернулись целыми. Арвы отошел к столу и шумной компании. Звенели кубки, слышались шутки, кто-то заводил песни. Оказалось, что у Хьордис в роду тоже были рисы. И теперь вся эта шумная орда справляла свадьбу своей, утбурт знает, скольки юродные родственницы с положенным размахом. Вульсе подергал меня за рукав и указал на приближавшегося слугу. Точнее, бывшего слугу. «Господин Ларс, еле удалось вырваться!» Йорд шумно выдохнул. Неужто уже собрались сбежать?» Йорд раскраснелся от спешки, но при этом выглядел совершенно счастливым. Он постоянно оборачивался, поглядывая на новоиспеченную жену. К ней уже подсел Фиалберн-Драук и с самой милой улыбкой о чем-то рассказывал, не забывая давать указания шустрым подавальщикам. Вытянуть ярло на празднество оказалось совсем непросто, но он не сумел устоять перед очарованием пышки Йордис. «Нет», – я похлопал его по плечу, – «как и договаривались». Поедем с утра. Йорд снова покосился на Драуга. Вы уверены? Да. К тому же у тебя останется арвы. Мал еще путешествовать по Мертвым морям. А вы? А мне не страшно, хмыкнул я. Фьялбьерн попросил ему помочь в одном деле. Да и шарах с нами будет. Йорд подозрительно посмотрел на меня. Вульсе вытянулся во весь свой небольшой рост. Смотрели они оба так... Будто готовы были вцепиться в меня и утянуть в сарай. Да и закрыть там, чтобы я не надумал удрать. «К Маргюгровой пучине? Это местечко, где не встаёт солнце, а из воды поднимаются чёрные сонные лилии и наполняют воздух отравой?» «Угу. Но не переживайте. Через четыре месяца вернусь такой, как и прежде. Даже лучше». «Как ваша Сигрид?» — проворчал Йорд. Я нахмурился. Перед глазами тут же мелькнула картина. Сгорбленная фигура волчьей пророчицы на пустыре. Вернее, для меня, Йорда, Арве и других это был пустырь. А для нее место, где стоял замок бессмертников. А в ушах звучал еле слышный шепот. «Вот я и вернулась, Сергин. Вот я с тобой». Порыв ветра. Сгорбленная фигура рассеялась серым пеплом, упала прахом под ноги. Если на островах-призраках ее еще держали чары хозяина штормов, то на Ванханинской земле они растаяли, как снег под лучами солнца. Не стало, Сигрид, дочери морского владыки, сестры Сергина Бессмертника. «Я бы с вами!» — начал Йорд. «Ну уж нет!» — возразил я. «По возвращении хочу увидеть здоровых развощоких хрисят И побольше!» — Йорд важно кивнул. «Это обязательно. А пока идемте за стол!» Вульсе ухватился за мою руку и потянул за новобрачным. Я усмехнулся, покачал головой и пошел за ними. «Печалиться не стоит. Ван должны править живые, и Йортрен прекрасно с этим справится. Я вернусь. И стану щитом от таких тварей, как хозяин штормов. До последнего вздоха? Нет. Просто. Янгангер не дышит».